глава пятнадцать ни разу не оказалось что казнен невинный разве что в его отсутствии без его ведома или даже против его воли в его отсутствии например расправился муциан с родней пизона у усыновленного гальбой тацит история о непременном упоминании императора в официальных документах к числу которых относились и приторские дикты С разъяснением действующих законов смотри главу об августе. Гелевидий Приск при возвращении его из Сирии один приветствовал его Веспасианам как частного человека, а потом во всех своих приторских эдиктах ни разу его не упомянул, но Веспасиан рассердился на него не раньше, чем тот разбронил его нещадно, как плебея, но и тут, даже сослав его, Даже распорядившись его убить, он всеми силами старался спасти его. Он послал отозвать убить и спас бы его, если бы не ложное донесение, будто он уже мертв. Во всяком случае, никакая смерть его не радовала, и даже над заслуженную казнью случалось ему сетовать и плакать.